Тогда же и там же. Люси Даркур, медсестра, пока еще свободная женщина и уже совсем не феминистка. Вот уже и апрель. Последнее время я пребываю в странном состоянии. Мне хочется то плакать, то наоборот беспричинно смеяться. Мадам Марина говорит, что это все гормоны. Она вообще находит всему самое простое объяснение, и я люблю в ней это качество. Сама же я, по ее же словам, вечно все усложняю. В этом твоя проблема, Люся, как-то сказала она мне. Ты много думаешь, ища черную кошку в темной комнате, в то время как ее там может и не быть. Что ты имеешь в виду, виду мадам Марина? Тебе кажется, что твои внутренние установки, которые ты считаешь стержнем, основой своей личности, это нечто непоколебимое, такая абсолютная данность. — Я не совсем понимаю. — Брось, Люся! — усмехнулась мадам Марина. — Ты достаточно хорошо выучила русский язык, чтобы понять, о чем я толкую. Я задумался. Да, мне были понятны ее слова, но все же смысл сказанной фразы безнадежно ускользал от меня. Мне были нужны пояснения. Но я... Ведь я больше не придерживаюсь идей феминизма, мадам Марина. Мой образ мысли изменился. — сказал То, что он изменился, еще не значит, что он направился в правильное русло, — сказала она. — Разве он течет в неправильном направлении? — искренне удивился огорчился я. — Это не так? Мне сейчас жить гораздо легче, я лучше понимаю людей, я развиваю в себе новые грани и думаю, что имею некоторую перспективу. — выдала я весьма сложное построение, втайне гордясь что умею выразить по-русски почти любую мысль. Впрочем, иногда это получалось несколько коряво, но все из-за особенностей этого языка, ведь я давно подметила, что можно выразиться грамматически правильно, но звучать это будет нелепо. Вот и сейчас я интуитивно чувствовала, что все-таки не полностью выразила словами то, что имела в виду. К счастью, мадам Марина всегда понимала меня правильно. — Да, это все так, — согласилась она. — Но это касается внешней стороны, то есть твоих взаимоотношений с другими, взаимодействия с окружающей действительностью. Но изменились ли твои отношения с самой собой? Как ты воспринимаешь себя там, внутри своего «я»? Есть ли у тебя в душе гармония? Умеешь ли ты слушать себя? Или ты по привычке глушишь внутренний голос? — Твои чувства, эмоции, желания. Как ты управляешься с ними? Приказываешь им все тихо, чтобы чего не вышло? Она смотрела прямо мне в глаза, так, что мне даже пришлось отвести взгляд. Ее слова все до единого попадали точно в цель. И со мной происходило именно то, чего она добивалась. Ну что ж, мне придется защищаться. Вот только не знаю, хватит ли у меня аргументов. Если не хватит, значит, придется признать ее правоту, как, собственно, бывало почти всегда. Мадам Марина, знаешь, я считаю, что эмоции, чувства и желания надо держать в узде. Да, я поняла то, что феминизм не универсален, но мой жизненный опыт, в том числе и приобретенный под влиянием феминистских идей, многому меня научил. Нельзя слепо следовать за своими желаниями, и это не приводит ни к чему хорошему. «Ты имеешь в виду вот это?» Голос ее был чуть более резок, чем обычно. Она показала глазами на мой живот, который все еще оставался плоским. Я промолчала, тут же устыдившись того, что сказала. «Нет, я вовсе не подразумевала, что беременность — это дурно и нехорошо. Просто когда она не запланирована, это... в общем...» Это говорит о том, что я вела себя неправильно, что подтверждает правоту моих слов о том, что нельзя поддаваться чувствам и желаниям. Я осторожно подбирала слова, чтобы объяснить мадам Марине все это, но говорить мне не потребовалось. Конечно же, она и так поняла меня. «Послушай, Люся», — она села со мной рядом и обняла меня за плечи, — «у тебя в голове невообразимый бардак». Видимо, он образовался после того, как ты выгнала оттуда свой стройный, удобный и упорядоченный феминизм. Ты теперь, так сказать, нищая духом. И ты цепляешься хоть за что-нибудь, лишь бы сохранить иллюзию внутренней целостности. Но на самом деле ты не примирилась с действительностью, просто приспособилась. А это невелика победа над собой. Ведь, признайся, нет мира у тебя в душе, правда? Тебе страшно и холодно. Чувствуешь себя одинокой. Бедная ты моя глупышка. Она еще крепче обняла меня и теперь ласково похлопывала по плечу, словно успокаивала нервного ребенка. И от этого у меня закололо в носу, и я непреизвольно загремасничала, пытаясь удержать ту лавину нахлынувших чувств, что готовы были прорвать плотину внешней сдержанности. Но я не удержала ее. Я заплакал. Меня сотрясали рыдания, я просто физически чувствовал, как с плеч моих скатывается огромный груз. Я схрипывала, слезы ручьем катились из глаз, но в это же время я ощущала упоительную эйфорию. Марина, моя любимая подруга, мой замечательный психотерапевт, открыла мне глаза на мою проблему. И теперь, с открытыми глазами, ее было решить гораздо легче. Мадам Марина, хлюпая носом, уткнувшись в плечо подруги, «Это все правда. Мне холодно и одиноко, и страшно, и тревожно. Я думала из-за беременности, но теперь уверен что нет. А почему, мадам Марина? И что мне делать? Ты же мне поможешь, да? Конечно, дорогая, я тебе помогу», – утешала она меня, вытирая мне слезу кусочком марли подвернувшимся под руку. Вот тебе же легче сейчас, потому что ты вылила свою эмоцию. В голове прояснилось, правда? Конечно же, прояснилось. Теперь, дорогая, ты на все сможешь посмотреть по-другому. Давай-ка разберемся, что с тобой происходит и как с этим бороться. Расскажи мне только правду. Чего ты хочешь? Э, вообще или прямо сейчас? И вообще прямо сейчас. Ну, я ж шмагнул носом, уже успокаиваюсь. Сейчас я ничего особенного не хочу. Ну, может быть, чуть позже чаю с теми кислыми ягодами, которые, помнишь, мы осенью собирали. А вообще, я сделала паузу, важно было подобрать правильные слова. Хочу свой очаг, мужчину, рядом, поцелуев и секса. Внимание, нежность и заботы. чтобы он спрашивал, как ты меня, чего ты хочешь, милая, и приносил все, что я пожелаю и чтобы гладил животик, и слушал, чтобы не шевелится ли малыш, и чтобы разговаривал с ним, и чтобы мы вместе имя придумывали. У -у -у -у. Расчувствовавшись от собственных слов, заплакала я снова. Мадам Марина опять принялась меня гладить. Глупышка, тихо сказала она, в чем же проблема? Вон Гук, отец твоего ребенка, влюблен в тебя, как сумасшедший, аж похудел от безответных чувств. Она хихикнула. «Похудел?» – заинтересовался я, вмиг прекратив свое нытье. «Что, в самом деле?» «Ну да», – засмеялась подруга, – «неужели ты не видишь? Он, бедный, совсем уже отчаялся. И так тебе и этак, со словами и без слов. Ходит мрачный, все вздыхает и грустит. Уже всем его жалко, одна ты такая, бессердечная». Она засмеялась, и отчеты мне тоже вдруг стало весело. «Ох, уже те перепады настроения». — Впрочем, Люся, я тебя больше на замужество уговаривать не буду, — сказала она посерьезнее. — У нас, говорят, человек сам кузнец своего счастья, поэтому не вижу смысла продолжать попытки сделать тебя счастливой. Можешь и дальше сдерживать все желания обходиться без семьи, без секса и без мужской заботы. — Счастливый! — воскликнул я. — В гареме? — Люся, Люся! — укоризненно покачала головой мадам Марина. — Ну, гарем, ну что? Ты пойми, это не извращение, а необходимость, способ поддержать порядок в нашем обществе, оптимальный вид семейного сожительства в данных условиях. Нужно лишь слегка изменить свое мировоззрение под местные реалии. Конечно, для этого надо иметь гибкий разум, чего у тебя, Люсенька, я, к сожалению, не наблюдаю. Но советую присмотреться к другим семьям. Посмотри, как дружно они живут. Жены ладят друг с другом, все они словно сестры между собой. А посмотри на Слепцову. Она морально созрела для того, чтобы вступить в брак, и подходит к этому совершенно трезвой головой. Она не мучается сомнениями, она активно довольна и рассудительна. Собственно, приоритет она ставила именно статус замужней женщины, и по большому счету у нее не было особых предпочтений среди наших мужчин. Так что Жен-Совет решил, что она станет женой Валеры, а не Андрея Викторовича, как она думала вначале. В этом смысле тебе повезло гораздо больше. У тебя с Гугом есть страсть. Согласись, это многое значит. Кроме того, не забывай, что у тебя будут еще и привилегии. Ты же станешь старшей женой и возлюбленной королевой своего короля. Все получишь, о чем мечтаешь. И заботу, и внимание, и жаркий секс по ночам. Впрочем, она нахмурилась, что-то я опять взялась тебя уговаривать. Прости, это я по привычке. Нет, не ходи замуж за Гугл, ты его не любишь. Он для тебя слишком молодой. Ты не сможешь быть старшей женой и руководить остальными женами. Твоему ребенку не нужен отец. Ты сильная, ты и одна справишься. Без мужчины вполне обойдешься. Мне стало стыдно. В этот момент я была наиболее близка к тому, чтобы принять решение вступить в враг когда она произнесла вслух мои же собственные мысли, я вдруг поняла, как глупо и неубедительно это звучит. А Марина после небольшой паузы продолжала задумчивым тоном. «Жалко мне Гога, честно говоря. Красавец, умница, ловок, силен. Хоть он и примитивен, конечно, по нашим меркам, но у него тонко чувствующая душа. Он способен оценить прекрасное, не правда ли, Она смотрела на меня внимательно, свесив голову и прищурившись. И вдруг мне отчутливо вспомнилось, как Гук смотрел на меня, когда я читал «Верлен». Боже мой! Мадам Марина права, он не примитивный дикарь. Он чувствует все глубокое, настоящее. До него доходят все оттенки эмоций, переданных только голосом и жестикуляцией. Он способен уловить малейшие нюансы. Да, да. Я это интуитивно почувствовал еще тогда, когда учила его сексуальным премудрствам. Я вскочила. — Что, пойдешь его искать? Ровным голосом поинтересовалась мадам Марина, так как будто это было само собой разумеющееся. Я только молча кивнул в ответ. — Сейчас или никогда?